Покажи мне. Однажды к Ребе Шалому пришла женщина с какой-то личной бедой. «Я сделала все, что могла, Ребе», — пожаловалась она, изложив суть проблемы. «Теперь все зависит от милости Божьей, а ею я могу заручиться только через вас, Ребе. Пожалуйста, помолитесь за меня Господу». Рэбе в этой просьбе сразу отказал. Вера — вот самое главное, почтеннейшее. Посетительница пришла в глубокое уныние. Эта честная, благочестивая женщина очень нуждалась в помощи. С ее точки зрения у Рэбе не было никаких оснований для отказа. Набравшись духу, она вымолвила. — Да разве я буду спорить с вами, Рэбе? — И все-таки споришь, — резко ответил он, — уж не думаешь ли ты, что понимаешь эту ситуацию лучше меня? — Я женщина не ученая, — ответила она спокойно, — но знаю кое-что из Торы. Так вот, там сказано, что когда наших предков едва не настигло войско фараона на берегу Красного моря, Бог... Вначале спас их, и только потом они уверовали в него. Спасение предшествовало вере. Я точно такая же, если Бог выручит меня сейчас, в данной ситуации. Я, несомненно, тоже уверую. «Этого еще не хватало!» — закричал Рябе Шалом. «Какая-то неграмотная женщина собирается учить меня торе. Никто до сих пор не мог превзойти меня в толковании Торы. Женщина стояла молча, не отстаивая свою точку зрения, но и уходить так просто не собиралась. Вдруг лицо Рэбби расплылось в улыбке, а затем он от всей души расхохотался. Впрочем, что я говорю? Никто... До сегодняшнего дня, да-да, никто, кроме тебя. Ребе помолился за эту женщину, и Бог дал ей то, в чем она нуждалась.